Глава 21. Бегство на землю Первым из купола вышел дроид-охранник и сразу же открыл огонь на поражение. Однако он был мгновенно уничтожен. Следом из купола выскочил Александр, затем и сам Крас прикрывавший Шиллу. Последним в коридоре появился Луун. Бросив взгляд на останки развороченного дроида, Крас поднял глаза вверх и увидел трех мурфов, которые спокойно ожидали землян, перекрыв им дорогу к своему кораблю. Алекс бегло осмотрелся по сторонам, но больше в коридоре с белоснежными стенами, что опоясывал купол по краю, никого не было. Только три твари. «Похоже, — заметил Александр, — наставник больше не доверяет своим чернокожим грахам». «Да, Мурфы надежнее», — подтвердил Крас, сжимая покрепче бластеры, и прикидывая, есть ли хоть один шанс проскочить мимо этих чудовищ, поводящих своими смертоносными хвостами из стороны в сторону. «Это и есть Мурфы?» Пробормотала заплетающимся от ужаса языком Шилла, глядя на ощеренные пасти ящеров, которые спокойно изучали столпившихся перед ними гуманоидов, но почему-то не бросались в атаку. Схватившись за скафандр краса мертвой хваткой, Шилла его уже не отпускала. «Да, дорогая», — проговорил Алекс, — «это они самые. Если ничего не делать, то их будет гораздо больше, даже в том случае, если Гарри израсходует весь свой боезапас». В этот момент неожиданно вперед выдвинулся Аркфлор. Позвольте, прошелестил он, я сам разберусь с теми, кого создал. А ты сможешь? Недоверчиво спросил Крас. Вместо ответа Аркфлор протянул вперед трехпалые конечности и внезапно бросившиеся на него мурфы вдруг зависли в воздухе, поднявшись на несколько метров вверх, издавая испуганный виск. На долю секунды они показались красу земными собаками, мгновенно поджавшими хвосты от страха. Идите, земляне, прошипел Лун. «Я смогу блокировать их двадцать секунд. Это все, на что я способен пойти против воли наставника. Я не люблю насилие и не люблю убивать». «Но ты же хотел бежать», — проговорил Алекс, не ожидавший от Луна такого самопожертвования. Корабль рядом!» «Вам не дойти», — ответил Аркфлор, — «пока они здесь. Я это слишком хорошо знаю. Постарайтесь отомстить наставнику за меня и не допустите, чтобы он захватил остальных». Тогда вам точно не выжить. Прощайте. «Прощай, Арк», — ответил Крас, немного помедлив. «Мы успеем». Бросив взгляд на разъяренно вращавших хвостами чудовищ, помощно взиравших на уходящую добычу своими злыми глазками, Крас подтолкнул вперед Шилу и побежал сам. У стены купола он остановился, подождав, пока ее не преодолеют все земляне. Приказав им бежать к кораблю, сам он задержался в надежде дождаться последнего члена экипажа. В этот момент из лифта появился Гарри с установкой фотонных торпед, которую так и таскал с собой. Он замер на месте, бросив изумленный взгляд на извивавшихся в воздухе мурфов. Но, заметив краса понял, в чем дело, и в несколько прыжков оказался рядом. В эту секунду Арк Арк-флора обессилел, и мурфы снова спрыгнули на твердую поверхность. «Арк!» — крикнул Крас. «Давай сюда!» Но Луун неожиданно отлетел обратно к стене и пропал за ней. а Мурфы развернули свои пасти в сторону землян. «Бежим, Гарри!» — подтолкнул здоровяк здоровяка к выходу. «У нас всего пара секунд». Прежде чем выполнить приказ капитана, тот скинул свою установку и выстрелил в ближнего Мурфа. Мощный взрыв потряс стены белоснежного коридора. Торпеда, выпущенная почти в упор, разворотила монстру все тело, отделив друг от друга хвост, голову и лапы. Только после этого здоровяк отбросил ненужное оружие и проскочил сквозь стену, побежал за капитаном. Они были уже у корабля, когда на светящуюся крышу лаборатории выскочили два разъяренных мурфа. Взлетаем, парень! крикнул крас, падая в кресло первого пилота, рядом с которым сидела испуганная Шилла. Быстро! И открыть огонь по этим ящерам! Крестоносец немедленно оторвался от поверхности и взмыл вверх, набирая скорость. Александр уже сидел в кресле штурмана, Гарри рухнул в соседнее. Турбоглисер невидимых прошелся над светящимся зданием и несколько раз выстрелил по мурфам из лазерных пушек. разделов их на части, после чего корабль стремился в верхние слои атмосферы. Артиллерия молчала. Видимо, Лун Лу действительно снабдила стандартным полем невидимости, и оборона базы до сих пор принимала крестоносец за своего. Красс взглянул на Шиллу, которая все еще была словно в трансе и не верила в свое освобождение. Она молча смотрела в одну точку. «Ничего», — подумал Алекс, — «надо дать ей время прийти в себя. Главное, что жива». «Капитан», — вдруг вспомнил Гарри, — «о чем это Луун вещал перед смертью? Каких еще остальных мы должны спасти?» «Понятия не имею, Гарри», — ответил капитан подразделения. «Оставим этот вопрос центральному биокомпьютеру ВКР. Сейчас меня больше волнует, что это за корабли выстроились на орбите для нашей почетной встречи». «Это эскадра крейсеров тяжелого класса Империи Аброгов», — доложил парень. «Они перекрыли нам все возможные сектора отхода». «Отлично», — кивнул Крас. «Значит, это может быть только наставник». «Но откуда у него столько кораблей?» – удивился Александр. Гарри некоторое время смотрел на центральный экран, а затем осторожно поинтересовался. «Капитан, я, конечно, всегда за хорошую драку, но вы же не собираетесь атаковать целую эскадру силами двух наших челноков?» Последние слова Гарри произнес, заметив, что змея ушла со своей орбиты и пристроилась в хвост к крестоносцу. «Вероятность уйти живым...» После такой атаки минус 356 процентов, подсказал услужливый биокомпьютер. Внезапно в пространстве между крейсерами зажглись красные линии, превратив их в боевой порядок в ячейки гигантской сети, раскинутой прямо по курсу. Крас осмотрел корабли противника профессиональным взглядом и, обернувшись в сторону бойцов, произнес. «Спасибо за комплимент, Гарри, но ваш капитан еще не выжил из ума, даже после удара хвостом Мурфа. Я очень хочу взять наставника, но сейчас его не взять». Мы уходим за помощью и скоро вернемся. Парень, рассчитай сверхвременной прыжок». «Куда его совершить?» — уточнил биокомпьютер. Крас задумался на несколько мгновений, но, наконец, принял непростое решение. «На Землю. Сфера досягаемой военной базы Плутон». «Но капитан не выдержал Гарри. А как же и Сиро, и Астра? Мы ведь должны были встретиться с ними в системе бессмертного Лура. Или хотя бы оставить информацию в зонде?» «Да, должны были», — подтвердил Алекс. рассматривая быстро увеличивавшиеся корабли противника, хитрые силуэты которых были похожи на гигантские конусы. «Но если мы прыгнем туда, вся эскадра прыгнет вслед за нами. Ты же видишь». Крас указал на данные специальных сканеров дальнего обнаружения. «Они снабжены сверхвременными двигателями. И представь, какой интересной добычей станет для них зонд со всей информацией. Его сразу же придется взорвать, и вдвоем мы там появимся. И тогда Астрас и Сира все равно не получат никаких новостей». «Думаете, он станет преследовать нас?» – спросил Александр. «Уверен», – заявил Крас. «Теперь мы знаем все его секреты. Или почти все. У нас в руках был его главный разработчик». «Не понимаю», – подумал вслух Александр. «Откуда он взял этого странного Лууна? Он совсем не похож на остальных». «Я пока сам не понимаю», – ответил Алекс, вспомнив о последних словах Флора. «Это все надо обдумать в спокойной обстановке. Так что курс на землю». «Там будет кому встретить этих молодчиков, если они сунутся за нами. Надеюсь, наставник сам попадет в сеть». Капитан посмотрел на Гарри и добавил, «А наши ребята – профессиональные разведчики. Они выкрутятся, я уверен». Раскинувшая энергетическую сеть крейсера из эскадры наставника, ожидали их, не открывая огня. Да и зачем это было делать, если добыча сама рвалась в нее? Однако перед тем, как ловушка вот-вот должна была захлопнуться, Оба турбоглистера превратились в синие вспышки и пропали из системы портагов. Звезды приняли свой расплывчатый вид, который действовал на землян успокаивающе. Теперь как минимум две недели их никто не мог побеспокоить. И появилось время, чтобы немного расслабиться или просто выспаться. Самое главное, что доктор Бристоль была спасена. Корабли противника в сверхвременном пространстве дала желбиокомпьютер, едва они успели провалиться в него сами. «Я так и знал», — кивнул Крас. «Сколько их? «Семь крейсеров», — ответил пират, не задержавшись с ответом. Третья эскадры, которую мы повстречали на орбите». «Всего семь?» — удивился Гарри. «Но с этими крейсерами вполне способно разобраться даже боевое охранение Бразини. Разрешите проведать Макса и отойти ко сну. Что-то я немного устал за последние дни». «Разрешаю, Гарри», — согласился Крас. «Ты это заслужил. Сколько на твоем счету мурфов?» Гарри, уже вставший с кресла, остановился на выходе из рубки. «Примерно четыре с половиной». «Как это?» – удивился Крас. «Ну, четверых я разнес в дребезги, а пятому оторвало только хвост и две конечности», – объяснил здоровяк. «Голова у него осталась цела, поэтому, кто его знает, может, и все остальное восстановится». «Не думаю», – сказал капитан. Когда Гарри ушел, Александр, бросив взгляд на экран, где красными точками были обозначены корабли преследователей, задал командиру возникший у него вопрос. «Капитан». — А вы не думаете, что наставник может протащить на Землю какую-нибудь новую гадость типа Мурфов на своих кораблях? Ведь для захвата всей Солнечной системы сил у него явно недостаточно. А вот подкинуть нам что-нибудь типа монстров из системы Бертолин — это вполне реально. — Ты прав, — согласился с ним Крас. Я уверен, что эти корабли напичканы гадостью под завязку. И дай бог, чтобы Мурф был самым страшным из того, что мы успели увидеть. Алекс вздохнул, бросив косой взгляд на Шиллу, и продолжил. Но раз он принял это решение спонтанно, его главная цель – мы. Наша система его сейчас заботит гораздо меньше, чем то, что мы узнали о его планах и новых возможностях. И раз наставник решился на преследование с такими силами, это значит, что он гораздо больше боится разглашения этой информации, чем потери флота или даже своих баз. Он хочет сохранить свою тайну от хозяев. Поэтому наставник постарается догнать и уничтожить нас, несмотря ни на что. Ладно. Александр встал. «Тогда я тоже пойду отдыхать. Что бы ни случилось, это произойдет не раньше, чем через две недели. Есть время отдохнуть». Когда он скрылся в своем отсеке для сна, Шилла, оказавшаяся отстраненной, все это время повернулась к Алексу. Ее лицо было напряженным, словно она никак не могла отделаться от ощущения нависшей угрозы. «А что случилось с Максом?» – вдруг спросила она. Капитан невидимых, убедившись, что за ними не наблюдает никто из подчиненных, вытянул руку, и осторожно погладил Шиллу по щеке. Она не отдернулась, как обычно, и Алекс вдруг ощутил, что между ними исчезли многие барьеры. «Его укусил Мурф», ответил Крас, убрав руку. «В кровь попал Ген Загов. Но я уже ввел ему твое противоядие. Думаю, он вне опасности». «Я хочу его осмотреть», решительно заявила Шила, тряхнув рыжими волосами. Ее глаза разгорелись впервые с момента спасения и как часто бывало прежде. Оказавшись на борту корабля, Она сняла с себя походный скафандр и снова оказалась в летном комбинезоне. Крас даже залюбовался девушкой, подумав о том, что нет лучше способа отключиться от своих проблем, чем заняться решением чужих. Макс все еще находился в полусне, хотя снились ему, скорее всего, кошмары. Он часто постановал и вздрагивал. Гарри побывал здесь раньше и, видимо, удовлетворившись тем, что его друг не потерял за это время человеческий облик, не оброс чешуей и не отрасил хвост, тоже ушел спать. Шилла привычным движением подключила к оголенным рукам и шее Макса несколько дополнительных датчиков, не считая тех, что уже были на нем, и анализатор крови. Все эти приборы находились в стандартном наборе медицинского оборудования на каждом щелноке невидимых. А теперь, после разгадки гена, там же находились еще и устройства с геном-нейтрализатором. Некоторое время Шилла колдовала над телом бойца, изменяя положение датчиков, а затем удовлетворенно опустилась в находившееся рядом кресло. «Опасный ген еще борется в нем с нейтрализующими клетками, но уже скоро Макс будет здоров», — сообщила Шила. «Значит, — заметил Крас, — на Землю он прилетит абсолютно здоровым?» «Вполне», — кивнула доктор Бристоль. «Твой ген сработал», — улыбнулся Алекс. «Поздравляю». Капитан невидимых обернулся на дверь отсека и присел на корточки перед креслом Шилла, взяв ее за руку. Она не стала ее отдергивать, а позволила Красу ощутить тепло своей ладони. Знаешь, вдруг сказала она, бросив взгляд на иллюминатор, за которым висели расплошитые силуэты звезд. Я так испугалась, когда он захватил меня. Думала, все, никогда больше не увижу землю. И до сих пор еще боюсь. Ты помнишь хоть что-нибудь? спросил Крас, взглянув в ее полуприкрытые веками зеленые глаза, которые ему так нравились, из того, что случилось с тобой за это время? Шила перевела взгляд с иллюминатора на сидевшего ней Алекса, и тихо ответила: Помню. Она замолчала, а Крас не торопил. Воспоминания были не из приятных. В момент захвата корабля я потерял сознание, а очнулась я уже в какой-то лаборатории. Видимо, уже в центре галактики. Нет, первый раз это было на корабле. Там тоже были иллюминаторы, огромные. Я была привязана к креслу, а наставник стоял рядом и усмехался кровожадной улыбкой. Позади него были его охранники с такими же лицами. Тогда он мне почти ничего не сказал, кроме того, что вместо рыбы к нему в сеть попалась наживка. Я думаю, он хотел поймать ученых, а по ошибке захватил меня. Так оно и было, кивнул Алекс. Хотя, тебя он тоже хотел захватить в заложники. Ты ценный специалист. Шила вздрогнула, посмотрела на Макса и встала, сделав несколько шагов в сторону двери. Развернулась. Алекс тоже встал. Потом он меня усыпил, продолжала вспоминать испуганная женщина. А когда я очнулась, то уже была в другом месте. Видимо, на этот раз уже в лаборатории на планете. И тогда наставник решил произвести на меня впечатление. Он привел меня в узкий отсек, где к столбам было привязано несколько людей, кажется, пленных землян, и на моих глазах вырезал ножом у двоих внутренние органы. Они так кричали. А он только улыбался. Я попыталась ударить его, но рядом находился тот самый Луун, который потом помог нам бежать. Он лишил меня воли. Я не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни даже закрыть глаза и продолжала смотреть, как Мунка режет людей на куски и улыбается. Шилла сделала шаг вперед и бросилась на грудь капитана невидимых. Крас обнял ее, прижал к себе и осторожно погладил по голове, подумав, бедная моя девочка. Она плакала, уткнувшись ему в плечо. «Мунка решил тебя сломать», — произнес наконец Крас. Постепенно Шилла взяла себя в руки. Она отстранилась и снова подошла к иллюминатору. «Очень странно», — произнесла она после долгого молчания. «Но тот лун, который должен был отдавать приказания, был при нем как верный пес и сам выполнял все, что скажет наставник». «Это действительно странно», — заметил Красс. «Меня самого это беспокоит». Закончив с людьми, от которых остались только выпотрошенные оболочки, выдавила из себя женщина, словно хотела избавиться от мучительных воспоминаний. Он обернулся ко мне и спросил, что я успела узнать о существовании гена рабства. «А почему он не использовал Лоуна?» – удивился Крас, «Ведь тот мог бы прочесть твои мысли». Шило замолчала, задумавшись. В этот момент его уже не было рядом. Он исчез, других охранников рядом не было. И мы остались вдвоем с наставником, который держал в руках окровавленный нож. Он даже не вытирал руки, измазанные кровью. Я замерла от ужаса, ведь он мог убить меня одним движением. Но я крикнула, что разгадал ген, и теперь никто не сможет нанести людям вред. а всех зараженных я смогу вылечить. Ты смелая, — заметил Крас, приблизившись и обняв Шилу сзади. Тогда он ударил меня, — вскрикнула Шила, свалил на пол и долго бил ногами, но не по лицу, до тех пор, пока я не потеряла сознание от боли. А когда я очнулась в следующий раз, рядом уже был ты. Шила развернулась, не высвобождаясь из объятия Алекса. Теперь их лица были очень близко друг к другу. Крас не удержался и поцеловал ее. На этот раз губы шилы были горячими. Они долго не могли оторваться друг от друга. Один раз Алекс так сильно сжал ее в своих объятиях, что шила тихонько вскрикнула: Доктор, заметил Крас, прервав поцелуй, вам надо немедленно осмотреться. И добавил: Эта скотина могла сломать тебе несколько ребер, Шила усмехнулась, да он и сам немного хромал. Крас просиял, словно его наградили орденом. «Это я», — сказал он с гордостью. «Когда спасал ребят из плена, чуть не сломал ему ногу». «Надо было сломать», — укорила его Шилла. «Тогда, может быть, он не убежал бы». «Я старался», — извиняющимся тоном ответил Алекс, снова привлекая девушку к себе, осторожнее, чем в первый раз. «Но там было много охранников». «Не успел, извини». «В следующий раз я убью этого человека». «Он не человек», — Шилла снова стала мрачной. «Это животное». Его надо немедленно уничтожить, пока он не рассеял своих чудовищ по всей галактике. Крас решил повременить с поцелуями. Он выпустил рыжеволосую красотку из объятий и усадил на кресло. Сам сел напротив, устремив на нее вопросительный взгляд. Он почувствовал, что шила еще не выговорилась. Знаешь, она действительно снова заговорила о наставнике. Мне показалось, что он рассчитывает на этот ген больше, чем на свою модифицированную армию чудовищ. «Почему ты так думаешь?» — осторожно уточнил Красс. Шила обняла себя за плечи, сжавшись в комок. Потому что он испугался, узнав о том, что я разгадал ген. Так сильно испугался, словно это его главная тайна. А все остальное — армия, корабли, базы, лишь приложение к ней. Поэтому он и избил меня. Ведь, насколько я успела понять, все это, начиная с Мурфов, будет служить лишь средством распространения гена во всех системах. Не думаю, что Луны... «Выпустят из-под контроля распространение гена», — устало улыбнувшись, заметил капитан невидимых. «Они ведь сами его боятся. И поэтому вряд ли хозяева разрешат Мунке это делать повсеместно». «А если он их не станет спрашивать?» — спросила Шила, «Ведь он каким-то образом сумел привести к покорности этого Лууна. Может быть, сумеет то же самое сделать и с остальными?» «Это вряд ли», — не смог согласиться Крас. «Его главный разработчик действительно странный». Но остальные луны прочно держат нити управления ядром галактики в своих трехпалых конечностях. Они сами могут стереть порошок любую звездную систему, до которой смогут дотянуться. Им под силу зомбировать целые расы, не говоря об отдельных личностях. Чего стоит один Кхал, который способен затеять любую мясорубку там, где ему прикажут мудрые хозяева из расы ученых. Так что один, пусть и очень хитрый монгол, вряд ли сможет испугать их. Но Шилла словно не слышала Алекса. Там на Плутоне. «Перед самым похищением я провела серию первых опытов», – проговорила она, глядя ему в глаза, – «где сразу выяснилось, что Ген ведет себя странно. Он действует не только прямолинейно, порабощая и превращая людей в другую форму жизни, но имеет и обратный эффект. В этом мы нашли спасение. Но тогда же мне показалось, что Ген способен делать что-то еще. Однако я не успела закончить опыты». «Ну все», – сказал Крас, вставая, – «хватит на сегодня воспоминания о наставнике». Давай-ка проверим твое здоровье на медицинском пульте с помощью биокомпьютера. Меня сейчас больше беспокоит не то, что этот маньяк сделает в будущем, сколько то, что он уже успел сделать с тобой. К счастью, самое страшное нам удалось предотвратить». «Ты о чем?» – не поняла Шилла. «Да так». Отмахнулся Крас, присоединяя датчики к рукам и шее покорного доктора. «Не бери в голову». Спустя пять минут биокомпьютер закончил исследование повреждений на теле Шиллы и сделал все необходимые анализы. Выяснилось, что у нее есть несколько гематом в районе живота и повреждено ребро справа. Вот скотина, не сдержался Алекс, увидев результаты сканирования. Я его точно убью. В остальном все было в порядке. Никаких инородных тел или имплантатов в крови, костях и мышцах выявлено не было. Шилле сделали необходимые инъекции, которые должны были в считанные секунды ликвидировать последствия избиения. А теперь... «Спать, дорогая», — приказал Алекс. «За две недели тебе надо хорошенько отдохнуть от всего, что с тобой приключилось, и забыть это как страшный сон». Шилла молча подчинилась. Бросив взгляд на Макса, по-прежнему пребывавшего в беспамятстве, они вышли из отсека, который был временно переоборудован в медицинский блок. Проводив Шиллу до ее личного отсека, Крас вернулся в рубку. Там он проверил ситуацию с кораблями преследователей, которая, в принципе, не могла измениться за две недели, и отдал приказание биокомпьютеру разбудить их за шесть часов до выхода из прыжка. «Пора и мне на покой», — произнес слух капитан невидимых, покидая рубку змеи. «Слишком много впечатлений. Надо переварить их во сне».